Часть шестая. Пещера в лесу. Кугель шел через старый лес, крадучись, шаг за шагом. Он часто останавливался, чтобы вслушаться, не хрустнет ли сучок, не раздастся ли тихий звук шагов или даже чьё-нибудь дыхание. Эта осторожность хоть и замедляла продвижение, но была веско обоснованной. По лесу бродили существа с заботами и стремлениями, сильно расходящимися с таковыми у Кугеля. На протяжении одного особо ужасного вечера он убегал и в конце концов убежал от пары диоданов. Одним утром он очутился на краю поляны, в центре которой стоял в раздумьях лейкоморф. После этого Кугель стал еще более недоверчивым и осторожным, чем когда-либо ранее. Он крался от одного дерева к другому, вглядываясь и прислушиваясь. Оказываясь на открытых пространствах, он преодолевал их огромными нелепыми прыжками, словно контакт с землей ранил ему ноги. Как-то после полудня Кугель набрел на небольшую сырую прогалину, окруженную высокими и зловещими черными мандуарами, напоминающими монахов в капюшонах. Несколько алых лучей, косо падавших сквозь плотную листву, освещали одиноко стоящую искривленную айву, на которой висел клочок пергамента. Стоя в тени на краю поляны, Кугель долго изучал обстановку, а потом, шагнув вперед, снял с дерева пергамент. На нем неразборчивыми буквами было выведено следующее. Мудрец Зарайдес делает щедрое предложение. Тот, кто найдет это послание, может попросить и бесплатно получить часовую аудиенцию с кульминацией в виде выдачи благоразумного совета. На склоне ближайшего холма расположен вход в пещеру. Мудреца можно найти внутри. Кугель озадаченно изучил пергамент. В воздухе повис большой вопросительный знак. Почему Зараидес раздает свои познания с такой небрежной щедростью? То, что выдается за бесплатное, редко бывает таким, каким его представляют. Закон равновесия должен торжествовать в той или другой форме. Зараидас предлагал совет, и если отвергнуть предположение об абсолютном альтруизме, то он явно ожидал получить в обмен какую-то услугу. Как минимум, подъема самооценки, ответов на некие вопросы или вежливого внимания при декламации сочиненных им «от». Кугель перечитал послание, и его скептицизм только усилился. Он отбросил бы пергамент в сторону, если бы не испытывал реальной и настоятельной потребности в информации, в особенности той, которая касалась наиболее безопасной дороги к дому Юкуну, не говоря уже о методах обезвреживания смеющегося мага. Кугель оглянулся вокруг высматривая холм, о котором упоминал Зарайдес. На другой стороне прогалины земля, казалось, поднималась, но как ни всматривался когель, он смог различить только переплетение узловатых веток и спутанной листвы. Со всей возможной бдительностью когель пошел через лес и вскоре оказался перед нагромождением серых валунов, увенчанным деревьями и лианами. Без сомнения, это и был холм, о котором шла речь в послании волшебника. Кугель постоял немного, потирая подбородок и обнажив зубы в недоверчивой ухмылке. Он прислушался. Тишина, полная и абсолютная. Держась в тени, Кугель обошел вокруг холма и вскоре оказался перед пещерой сводчатым вотчатым проемом высотой в рост человека И шириной в размах вытянутых рук Над ним висело коряво написанное объявление «Входите! Добро пожаловать всем!» Кугель огляделся по сторонам Ни единого звука, ни единого движения Он сделал несколько осторожных шагов вперед Заглянул в пещеру но не увидел ничего, кроме тьмы. Кугель отступил. Несмотря на явную дружественность вывески, он не чувствовал стремления соваться в пещеру. Присев на корточки, он стал внимательно наблюдать за ней. Прошло пятнадцать минут. Кугель сменил позу. Тут он заметил, что справа к нему приближается человек, применяющий не менее замысловатые меры предосторожности, чем сам Кугель. Новоприбывший оказался мужчиной среднего роста и среднего возраста. Он был одет в грубые крестьянские одежды, серые штаны, блузу цвета ржавчины и коричневую треуголку с торчащим вперед углом. У него было круглое грубоватое лицо с коротким тупым носом, маленькими широко расставленными глазками и тяжелым подбородком, заросшим темной щетиной. В руке он сжимал знакомый пергамент. Кугель поднялся на ноги. Незнакомец приостановился, потом подошел к нему и заговорил. «Ты ли Зарайдес? Если да, то знай, что я собиратель Трафабельн». Мне нужен совет относительно местоположения богатых зарослей дикого лука Парея. Кроме того, моя дочь странным образом томится и не желает больше носить за мной корзины. Поэтому... Кудель предостерегающе поднял руку. Ты заблуждаешься. Зараидес не покидает своей пещеры. Фабелин хитро прищурился. А ты тогда кто такой? «Я Кугель. Подобно тебе я ищу просвещение». Фабельн с довольным видом кивнул. «Посоветовался ли ты с Зарайдосом? Заслуживает ли он доверия? И если да, то насколько он точен? И действительно ли он не требует платы, как это указано в его объявлении?» «Это верно во всех отношениях», — поднял руку Кугель. «За Раидес, который, по-видимому, всеведущ, испытывает удовольствие от самого процесса передачи своих знаний другим. Все мои затруднения были им разрешены». Фабельн искоса осмотрел Кугеля. «А что в таком случае ты делаешь рядом с пещерой?» Кугель склонил голову на бок. «Я тоже собираю травы?» И сейчас формулирую новые вопросы относительно места расположения кустов, особенно редких растений, грибов и мхов. «Неужели?» – воскликнул Фабельн в возбуждении, пощелкивая пальцами. «Тогда формулируй их потщательнее, а пока ты этим занимаешься, я зайду в пещеру и узнаю о причинах удивительной вялости, проявляемой моей дочерью». Как хочешь, не стал возражать Кугель. Однако, может, ты подождешь? Я уже определился с большинством своих вопросов. Фабель весело взмахнул рукой. Я окончу свой визит к волшебнику раньше, чем ты можешь вообразить. Я привык действовать быстро, можно даже сказать резко. Кугель поклонился. В таком случае прошу. Я ненадолго и Фабельн шагнул в пещеру. «Зарайдес!» — позвал он. «Где мудрец Зарайдес?» «Я Фабельн. Я хочу кое о чем спросить. Будь так добр, укажи, куда мне идти». Голос крестьянина становился все более приглушенным. Внимательно прислушивающийся кугель услышал, как открылась и закрылась дверь, после чего наступила тишина. Кугель в задумчивости приготовился к ожиданию. Прошло несколько минут. Минул час. Красное солнце спустилось по послеполуденному небу и спряталось за холмом. Кугель начал беспокойно ерзать. «Куда подевался Фабелин?» Кугель склонил голову на бок. Ему это показалось или хлопнула дверь? «Он не ошибся!» В глубине пещеры показался Фабельн. Значит, все прошло хорошо. Фабельн выглянул из пещеры. Где собиратель трав Кугель? Его голос был хриплым и отрывистым. Зарайдес не начнет трапезу и не станет, кроме как в самых общих чертах, рассказывать о зарослях лука Парея, пока ты не предстанешь перед ним. Трапеза? С интересом переспросил Кугель, неужели щедрость Зарайдеса простирается так далеко? Это так. Разве в увешенном коврами зале ты не заметил резных кубков и серебряной супницы? Голос фабельно звучал с каким-то мрачным тембром, который задачил Кугеля. Входи же, я тороплюсь и не желаю ждать. Если ты уже обедал, я так и скажу Зарайдесу. «Ни в коем случае!» — с достоинством сказал Кугель. «Я сгорю от унижения, если так оскорблю мудреца. Веди, я последую за тобой». «Что ж, заходи». Фабельн повернулся. Кугель последовал за ним в пещеру и в ноздри ему ударил омерзительный запах. Он приостановился. «Мне показалось, что я ощущаю какую-то зловещую вонь». Обратился Кугель к Фабельну. «Я тоже заметил ее», — повернулся тот, «но в жилище волшебника воздух совсем другой». «Очень надеюсь на это», — ответил Кугель сварливым тоном. «У меня уже почти пропал аппетит». «Но где же?» Внезапно отвратительный запах резко усилился, И в следующий миг на Кугеля нахлынула целая волна небольших юрких существ с холодной влажной кожей. Пещеру заполнил неразборчивый писк. Кто-то выхватил у Кугеля меч и дорожный мешок. Открылась дверь. Пленника затолкнули в нору с низким потолком. В свете мерцающего желтого пламени Кугель смог разглядеть нападавших. Это были существа в половину ниже его ростом, с бледной кожей, острыми мордами и ушами, расположенными в верхней части голов. Двигались они, чуть сутулившись и наклонившись вперед. Их колени, похоже, были вывернуты назад, а не вперед, а обутые в сандалии ступни казались очень мягкими и гибкими. Когель потрясенно огляделся по сторонам. Неподалеку скорчившись сидел Фабельн и смотрел на него с отвращением, смешанным со злобным удовлетворением. Кугель увидел теперь, что шею Фабельна окружал металлический обруч, к которому была привязана длинная металлическая цепь. В дальнем конце на к стене жался старик с длинными белыми волосами, на котором также был ошейник с цепью. В следующий миг крысолюди нацепили ошейник и на шею Кугеля. «Прекратите!» – испуганно воскликнул он. «Что это значит? Я считаю подобное обращение предосудительным». Крысолюди оттолкнули его и убежали прочь. Кугель заметил, что с острых задов у них свисают длинные чешуйчатые хвосты, странно торчащие из-под черных блуз. Дверь закрылась. Трое пленников остались наедине. Кугель сердито повернулся к Фабельну. «Ты обманул меня! Ты заманил меня в плен! Это серьезное преступление!» Фабельн горько рассмеялся. «Не менее серьезное, чем тот обман, который ты использовал по отношению ко мне! Меня схватили из-за твоей подлой уловки!» «Поэтому я принял меры для того, чтобы и ты не ускользнул». «Это бесчеловечное коварство!» — взревел Кугель. «Я присмотрю за тем, чтобы ты получил то, чего заслуживаешь». Фабельн фыркнул. «Прекрати докучать мне своими жалобами. К тому же я заманил тебя в пещеру не только из коварства». «Неужели?» У тебя были и другие порочные мотивы. Фабель неприятно осклабился. Все очень просто. Крыссиный народец довольно хитер. Тот, кто завлечет в пещеру двоих других, получает свободу. Ты представляешь собой один балл на мо счету. Мне нужно добыть второй и я буду свободен. Разве это не так, зарайдас? «Только в самом общем смысле», — ответил старик. «Ты не можешь засчитать этого человека себе. Если бы справедливость была абсолютной, ты и он закрыли бы мой счет. Разве не мои пергаменты приманили вас к пещере?» «Но не внутрь нее, возразил Фабельн. «В этом заключается существенная разница, о которой необходимо помнить». Крысиный народец придерживается такого же мнения. Поэтому тебя не отпустили. В таком случае, сказал Кугель, я объявляю, что ты представляешь собой бал на моем счету, ибо это я послал тебя в пещеру, дабы проверить, с чем в ней можно столкнуться. Фабельн пожал плечами. Это вопрос, который ты должен обсудить с крысиным народцем. Он нахмурился и поморгал своими маленькими глазками. А почему бы мне не объявить себя самого заслугой на своем собственном счету? Этот вопрос тоже следовало бы обсудить. «Это абсолютно исключено», – донесся пронзительный голос из-за решетки. «Мы засчитываем очки только за тех привлеченных, которые были приведены после вашего пленения». Таким образом, Фабельн не записывается ни на чей счет. Однако ему присуждается один балл за привлечение Кугеля. Счёт за Райдеса остается пустым. Кугель потрогал обруч у себя на шее. А что, если мы не сможем предоставить двух пленников? Тебе дается месяц, не больше. Если ты ничего не добьешься за этот срок, то будешь съеден. Фабелин заговорил голосом, в котором зазвучал энтузиазм. «Можно считать, что я уже свободен. Недалеко отсюда ждет моя дочь. Поскольку она внезапно утратила энтузиазм относительно сбора дикого лука я вполне смогу без нее обойтись. Будет в высшей степени справедливо, если я освобожусь при ее посредничестве». И Фабельн, очень довольный собой, с важным видом кивнул. «Будет интересно понаблюдать за твоими действиями», заметил Кугель. «А где именно можно ее найти и каким образом приманить?» Выражение лица Фабельна стало одновременно хитрым и злобным. «Я ничего тебе не скажу. Если хочешь заработать баллы, придумай способ сам». Зарайдес жестом указал на доску, на которой были разложены полоски пергамента. «Я прикрепляю соблазнительные послания к крылатым семенам и рассеиваю их по лесу. Результативность этого метода сомнительна, поскольку он приманивает прохожих ко входу в пещеру, но не дальше. Боюсь, что мне осталось жить всего пять дней». Если бы только у меня были мои книги, мои фолианты и справочники, я разворотил бы этот садок вдоль и поперек. Я превратил бы этих крысолюдей в мечущиеся вспышки зеленого огня. Я наказал бы фабельно за то, что он обошел меня в очках. Какое же заклинание выбрать? Может, вращатель или зловещий зуд Лагвайлера? «Некоторые предпочитают заклятие безнадежного заточения», — подсказал Кугель. Зарайда скивнул. «В пользу твоей идеи говорит многое. Но все это пустые мечты. Мои книги были отобраны у меня и перемещены в какое-то тайное место». Фабелин фыркнул и отвернулся. Из-за решетки послышался пронзительный голос. «Сожаление и оправдание – плохая замена очкам на вашем счету». «Берите пример сфабельно. Он уже может похвастаться одним балом и планирует заработать второй завтра утром. Вот таких людей мы предпочитаем ловить». «Это я его поймал!» – решил не сдаваться Кугель. «Я послал его в пещеру. Его нужно записать на мой счет». Зарайдес выкрикнул со страстным протестом в голосе. «Ни в коем случае! Кугель передергивает факты. Если уж и говорить о справедливости, то и Кугеля и Фабельна нужно засчитать мне». Всё будет так, как уже установлено», — сообщил пронзительный голос. Зарайдес воздел к небу руки и продолжил с неистовым пылом заполнять клочки пергамента. Фабельн, ссутулясь, уселся на маленькую табуретку и погрузился в мирные размышления. Кугель, проходя мимо, поддел ее ножку, и крестьянин рухнул на пол. Он тут же вскочил и бросился на своего обидчика, но тот был уже готов и запустил в него подхваченной табуреткой. «Соблюдайте порядок!» — выкрикнул пронзительный голос. «Или на вас будет наложено наказание?» «Кугель выбил из-под меня табуретку, и я полетел на пол», – пожаловался Фабелин. «Почему это вас не волнует?» «Это было абсолютно нечаянно», – заявил Когель. «По моему мнению, этого раздражительного Фабелина следует посадить под замок в отдельное помещение по меньшей мере на две, а лучше на три недели». Фабелин, брызгая слюной, начал формулировать ответ, но пронзительный голос из-за решетки приказал успокоиться всем без разбора. Вскоре пленникам принесли пищу – грубую овсянку с отвратительным запахом. После еды всех заставили заползти в тесную нору на более глубоком уровне, где их цепи приковали к стене. Когель уснул беспокойным сном и проснулся, услышав, как один из крысолюдей сообщил Фабельну. Твое послание было доставлено и прочитано с большим вниманием. «Хорошие новости!» — вскричал Фабельн. «Завтра я буду опять ходить по лесу, как свободный человек». «Тихо!» — прокаркал из темноты Зорайдес. «Неужели я не только должен целыми днями исписывать пергаменты на благо всем, кроме себя самого, но и не спать по ночам из-за вашего гнусного злорадства?» «Вы только послушайте этого жалкого неумеху!» — сдавленно рассмеялся Фабельн. «Увы, мои пропавшие книги!» — простонал Зарайдас. «Будь они у меня, ты бы запел совсем по-другому!» «А где они могли бы быть спрятаны?» — осторожно осведомился Кугель. «Об этом тебе нужно спросить у вонючих крысообразных!» — скривился волшебник. «Они захватили меня врасплох!» Фабельн с недовольным видом поднял голову. «Вы что, собираетесь обмениваться воспоминаниями всю ночь напролет? Вы мешаете мне спать?» Взбешенный Зараидас начал столь яростно изрыгать в адрес Фабельна столь чудовищные проклятия, что крысолюди вбежали в нору и утащили волшебника прочь, оставив Кугеля и Фабельна наедине. Утром Фабельн проглотил свою кашу с лихорадочной скоростью.